Сокращение расходов, прекрасно отразится на балансе, выпустим печатный отчет. Да и эти слова удалось расслышать только потому, что их повторяли очень часто и выразительно. Наконец перешептывание прекратилось, и когда члены совета вернулись на свои места и снова обрели торжественный вид, мистер Лимкинс сказал, — Мы обсудили ваше предложение. — И не одобряем его. «Отнюдь не одобряем», — сказал джентльмен в белом жилете. «Решительно не одобряем», — добавили остальные члены Совета. Так как мистеру Генфилду случалось пострадать от пустячного обвинения в том, что он забил до смерти трех или четырех мальчиков, то у него мелькнула мысль, что члены совета по какому-то непонятному капризу вообразили, будто это обстоятельство, не имеющее отношения к делу, должно повлиять на их решение. Правда, это отнюдь не походило на их обычный образ действия, однако, не имея особого желания воскрешать старые слухи, он повертел в руках шапку и медленно отошел от стола. — Стало быть, вы не хотите отдать его мне, джентльмены? — спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери. — Не хотим, — ответил мистер Лимкинс. Ремесло у вас скверное, и мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию. Физиономия мистера Гэмфилда прояснилось. Он быстрым шагом подошел к столу и сказал, — Сколько дадите, джентльмены? Ну-ка, не обижайте бедного человека, сколько Сколько дадите? — Я бы сказал, что трех фунтов десяти шиллингов хватит за глаза, — ответил мистер Лимкинс. — Десять шиллингов сбросить, — вмешался джентльмен в белом жилете. — Послушайте, — сказал Гемфилд, — порешим на четырех фунтах, джентльмены. — Порешим на четырех фунтах, и вы избавитесь от него раз и навсегда. Идет? — Три фунта десять, — твердо повторил мистер Лимкинс. — Послушайте, джентльмены. Ну разделим разницу пополам, предложил Гемфилд. Три фунта пятнадцать. Ни одного фартинга не прибавлю, был твердый ответ мистера Лимкинса. Уж очень вы меня прижимаете, джентльмены, нерешительно сказал Гемфилд. Ну, ну, вздор, — сказал джентльмен в белом жилете. Он стоит того, чтобы его взяли без всякой премии. Забирайте его, глупый вы человек. Это самый подходящий для вас мальчик. Время от времени его нужно угощать палкой, это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется дорого, потому что его не закармливали с самого рождения. И он засмеялся. Мистер Гемфилд хитрым взглядом окинул лица сидевших за столом и, заметив, что они улыбаются, сам начал ухмыляться. Сделка была заключена. Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы должны быть в тот же день препровождены к судье для подписи и утверждения. Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку. Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес ему миску с кашей и праздничную порцию хлеба, две с четвертью унции. При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал. Он подумал, и это было вполне естественно, что совет решил убить его для каких-нибудь полезных целей — В противном случае его ни за что не стали бы так откармливать. — Не плачь, Оливер, а то глаза покраснеют. Ешь свою кашу и будь благодарен, — сказал мистер Бамбл внушительным и торжественным тоном. — Тебя собираются отдать в учение, Оливер. — В учение, сэр. Дрожа переспросил мальчик. — Да, Оливер, — сказал мистер Бамбл. — Добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, Оливер, потому что своих у тебя нет, хотят отдать тебя в обучение поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдет с приходу в три фунта и десять шиллингов. — Три фунта десять, Оливер! — Семьдесят шиллингов! — Сто сорок шести пенсовиков! —